Тедди выглядел так, что лучше было сказать ему правду. И она ответила за то, что застрелила на летчика. Несколько минут он молчал и глядел на нее. Хочешь сказать, что была в банке, когда туда вошел грабитель? Он увидел, что она качает головой, сразу все понял, спросил, что ты делала в банке с пушкой. Ей показалось, что он пришел в замешательство и нахмурился. — Ты пришла грабить банк, а потом застрелила своего сообщника? — Хотите послушать, что произошло? — спросила Лули. И она рассказала, как рецидивист Джо Янг угнал машину ее отчима и насильно держал ее в кемпинге. Когда домик окружила полиция, она была заперта там с опасным преступником. Тут она поняла, что Тедди ее не слушает. Он достал чек из конверта, потом ей выражалась благодарность за смелый поступок. Тедди поднял голову. — Что ты намерен с ним делать? — Хочу положить в банк. — Солнышко, банки так ненадежны. Лучше я о нем позабочусь. Лули скорчила гримаску. — Ну, не знаю, как она могла возражать. Тедди смолчил в карман пальто. — Неужели ты не доверяешь собственному боссу? Ей бы стало легче, если бы молодой парень, похожий на бывшего боксера, в шутку заступился за нее. Она, мол, уже большая, может, сама позаботиться о своих деньгах, но он молча пожал плечами. В тот вечер Китти подавала коктейли трем молодым богачам за столиком в баре. Она приносила по два коктейля за раз, чтобы клиенты не умерли от жажды. Улыбка словно примерзла к ее лицу она ждала теди когда он придет она подойдет к нему и потребует свои пятьсот долларов потому что маме нужна операция а денег у них нет ведь прошлым летом из за жары и ветра хлопок не уродился как у многих и нужно позаботиться о том чтобы маме сделали операцию но теди скажет врешь китти оглянулась в сторону холла она уже все придумала хотя поезд был врать гангстру и тут увидела карла уэб Да, в холле действительно стоял Карл, в расстегнутом плаще и шляпе, который не мешало бы поправить, Карл со старым кожаным сквояжем. Он стоял рядом со знакомым пианистом, оба смотрели на нее и улыбались. потом пианист взял у Карла сквояж и направился в гардероб, а Карл к ней. Китти поняла, что по-прежнему улыбается, но в голове у нее звучало «Господи, вы посмотрите на него!» Ей хотелось сброситься к Карлу в объятии и признаться, как ей жаль, что она от него сбежала, уехала и Талса. Ей вспомнился рвущий душу Блюса о возвращении в Талсу, который исполнила одна цветная девчонка. Карл шел ей навстречу, на губах у него был только намек на улыбку, и он не сводил с нее глаз. Эй, кошечка! — окликнул ее один из богатеньких клиентов. — Обрати на меня внимание. Что-то у меня! — другой спросил. — Что это с ней? А первый добавил. — Вот возьми, кошечка, да улыбнись. И принеси нам орешков, и коктейли есть, ты не занята. Карл положил ей руки на плечи. Она обняла его голыми руками за плащ, прижалась к нему, почувствовала, как ей в грудь уперся револьвер, его пиджак тоже был расстегнут. Они не сводили друг с друга глаз и улыбались, а потом начали целоваться. И ей нравилось, как от него пахло лосьоном и виски, но тут ее обозвал клиент и все испортил. — Эй, кошечка! — крикнул клиент. — Чем ты там занимаешься с этим типом? Они прекратили целоваться, но остались стоять, прижавшись друг к другу. Карл сказал, — Значит, теперь тебя зовут Кошечкой, только они так меня называют. Карл посмотрел на клиентов поверх ее плеча. Рыжие волосы лули были выпрямлены щипцами и тщательно расчесаны. Ребята, — обратилась к ним Карл, — больше не зовите ее кошечкой, ей это не нравится. — Все в порядке, — шепнула она ему на ухо, — просто они пьяны. — Ты хочешь, чтобы тебя звали кошечкой и подзывали кого-то вот их вещь? Она вовсе не думала о том, как клиент к ней относится, но ответила, — да, нет, наверное. Она понимала. Ей вообще не следует работать здесь, терпеть, когда ее называют кошечкой, вообще где-нибудь работать, в том числе в Канзас-Сити. Она знала, что он приехал за ней, и она больше не одинока. Парни, лениво развалившиеся за столиком, уставили из на Карла. Им было интересно, откуда он взялся и что себе воображает. «Эй, Олень, ты что задумал?» Карл отодвинул Лули в сторону, взял блюдо из рук одного из клиентов и вручил его Лули. «Они орешков хотят». Она смущенно сжала блюдо в руках. «Так пойди и принеси».